Глава 61. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. С огромной благодарностью и искренними соболезнованиями семье. Кларис Джонсон. Колени у Алекса болели, но он боялся шевельнуться и все испортить. «Вы правы, он не мог сам себя задушить ремнем», — обронила Джой и «Наверное, пора рассказать вам». «Да, вот оно». «Каждую ночь, сколько себя помню, мне снилось, что я убиваю отца. За эти годы я изобрела во сне тысячи способов убийства. Отрубить гаду голову, затолкать таблетки против мигрени ему в глотку, запереть с коровами, пусть затопчут его насмерть». Джой посмотрела ему в глаза – Ведь, как отец однажды заявил вам и вашему шефу, отчаянных криков из хлева никто не услышит. И спальник, кстати, тоже. Шепард одновременно испытывал ужас и ликовал. Сейчас признается, наконец-то. Вот если бы еще колени не выкручивало. Проснувшись, я часто не понимала, то ли это был сон, то ли я и вправду умудрилась убить отца. но он, конечно, неизменно оказывался жив. Обстановка в доме всё ухудшалась, и однажды, за день до исчезновения Венди, я подумала, что отец меня убьёт. Потом пропала Венди. Кругом только и твердили, надо беречь детей, защищать их от чудовища. Однако никого не волновало то, что чудовище по имени Джордж Хендерсон творит с собственными детьми. И не говорите мне, будто люди не знали. Знали прекрасно. Джои словно обвиняла Алекса в умышленном бездействии. Он подумал о записях в её медицинской карточке, о шрамах, и ему стало не по себе. Разве полицейским не положено защищать людей, особенно детей? Разумеется, до того, как Вики показала ему записи, он не подозревал о том, что происходило на этой ферме. Арон? По утверждению Вики, причину бегства Марка знали все. Значит, в их число, предположительно, входил и Рон. Знали и ничего не предпринимали, потому что Джордж являлся старейшином в проклятой церкви. «Я часто спрашивала себя», — продолжала Джой, — «способен ли отец...» Она не закончила предложение, но Шепард догадался — «убить Венди». «Неужели Джордж причастен к исчезновению Венди? Или Джой намеренно его запутывает?» После каждого сновидения Рут оказывалась рядом. Она шептала, что однажды это случится наяву, что рано или поздно мы с ней. Джой вздохнула. «В шестнадцать лет я уехала, и сны прекратились раз и всё». В первую же ночь, проведённую вне дома, Во вторую ночь в Дарвине вместо убийства отца мне приснилось, что я нашла Марка. Она посмотрела на полицейского, поморщилась. Я принялась обзванивать каждого Хендерсона из каждой телефонной книги Австралии, у которого имелся инициал «М». Марка среди них не было. Тогда я решила, что он покинул страну, переехала в Англию и продолжила поиски. Где бы я ни жила, обязательно подключала телефон и вносила номер в телефонную книгу в надежде, что Марк тоже меня отыщет. Ежедневно надеялась, вот сегодня он позвонит, или я случайно столкнусь с ним, нас обоих одновременно притянет в одно и то же место. Глупо, да? Она вновь начала всхлипывать. Годы шли один за другим, а Марка всё не было. В конце концов я опустила руки... и вернулась в Австралию. Не успела тут и месяца прожить, как Вики сделала то, чего я ждала от Марка. Нашла через справочную мой телефонный номер и позвонила. Спросила, не приеду ли я ухаживать за больным отцом. Что я могла ответить? А вдруг Вики каким-то чудом нашла и Марка, и он тоже приедет? Вдруг я услышу извинения отца, раз он умирает? Или даже прощу его, как знать. «Или убьёшь», — мысленно возразил Алекс. «Ты сама говорила, не забывай и не прощай». Едва войдя в кухню, я увидела Рут. Очень удивилась. Я не видела её со времени отъезда, и это, по-моему, логично. Если бы не Рут, я умерла бы от страха или безумия, пока жила здесь. Она единственная меня понимала. В ночь после звонка Вики сны про убийство отца вернулись. Очень яркие сны, что настораживало. После моего возвращения стало плохо, как никогда. Как-то я даже заметила маму в курятнике и Венди на подъездной дорожке. В общем, у меня были трудности. Джоя опустила взгляд на руки. Ей под ноготь впился крошечный осколок блюдца, выступила кровь. Джой прижала палец к рукаву порванной рубашки. В ночь после звонка Вики мне приснилось, как я нахожу тот самый ремень, накидываю на шею отцу и затягиваю, затягиваю, выдавливаю из его лёгких весь воздух, а из крови всю злобу до последней капли. Отец в сознании, но парализован и не может помешать. Я видела этот сон в той или иной вариации каждую ночь, и в конечном итоге колени Шепарда болели нещадно. Того и гляди, развалится на кусочки. Он заметил, что Джой удобно сидит на полу. Ему бы тоже сменить позу, но он боялся разрушить чары. Хотя и не понимал, кто эти чары плетёт, а кто в них вязнет. Я решила... «Хватит смотреть такие сны, пора и в самом деле убить!» «Да, да, да!» В пятницу ночью, когда отец спал, я отправилась к нему в комнату и стала искать ремень, потому-то вещи и разбросаны по полу. Джо перевела дыхание. Ремень я нашла, склонилась над гадом, чтобы его задушить, но повесила ремень назад на гвоздь и вернулась в постель. Опять в игры играть надумала. Джой встала и, перешагнув через осколки, села на диван. Алекс последовал за ней, колени скрипнули от облегчения. Теперь он был убеждён, что Джой говорит правду. Или лжёт. Шепард едва не рассмеялся. Представил, как он поведает Вике о том, что встреча с Джой привела к двум столь очевидным взаимоисключающим выводам. По словам Вики... Похороны Джорджа Хендерсона станут самыми масштабными в округе со времен смерти дочери какого-то мэра много лет назад. Шепард, как опытный детектив, прочитывал все некрологи на случай, если там всплывет необычное имя или зашифрованное послание. Однако некрологи лишь подтверждали то, что покойный был столпом общества великодушным, религиозным, трудолюбивым и уважаемым. Ещё имелись шрамы Джой и врачебные записи, на которые наткнулась Вики, и тихое утверждение Колина о том, что Джордж был плохим. И слово спаслась из уст Барбары. Алекс вновь подумал о пазле, который они с Роном начали собирать перед исчезновением Венди. Каждая деталь имела две стороны, и даже если б чёртову головоломку удалось сложить, то получилось бы две законченных картины, одну из которых увидеть невозможно, ведь она снизу скрыта, от глаз. Вдруг Джош тоже имел две стороны, и Вики права насчёт обстоятельств его смерти. Самоубийство или несчастный случай. На следующее утро Рут исчезла. Я испытала облегчение, но была подавлена и опустошена, Ведь она высказывала то, чего я не смела говорить даже самой себе. Только Рут ещё и не затыкалась. Доставала меня ужасно. Я мечтала, чтобы она ушла. И как только отец умер, я перестала в ней нуждаться. Шепард кивнул. Рут была другой стороной Джой. «Так вот», — продолжала та, — «думаю, вы уже осознали два факта. Первый. «День смерти отца стал самым счастливым днём в моей жизни. Второй, поскольку отец желал смерти, я хотела, чтобы он жил. Однако всё-таки встала среди ночи, прокралась к нему в комнату и...» Шепард смотрел ей в глаза. «Ну, давай, сознайся, тебе станет легче». «Хватит лжи». Джоя опустила взгляд, сглотнула. «Я так и знал». Я прокралась к нему в комнату. — повторила Джой, — и взяла ремень, но не повесила его назад на гвоздь. Надумала исхлестать гада и зарвать его в клочья до крови, как он поступал с нами много-много раз. И не смогла заставить себя, не решилась на такую жестокость, такую ярость. К тому же отец очнулся бы, и никакие таблетки не помогли бы. Тогда я просунула ему под шею конец ремня, вытащила его наверх с другой стороны и, проделав пряжку, а потом затянула изо всех сил. Мне надо было сделать хоть что-нибудь. Физическое действие, которое избавило бы меня от огромного ноющего узла внутри, от жажды мести. Поступок, конечно, глупый, но... Она вздернула подбородок и повысила голос. «Приятный! Я...» рада, что совершила его. Шепард выдохнул. Как он и предполагал, Джой призналась в меньшем из двух зол, причиненных в ту ночь Джорджу Хендерсону. Она продолжила на этот раз тихо. «Только я не знала, что отец уже мёртв». Шепард ей не поверил, а в следующий миг поверил. «Получается, я виновна в чём?» «В покушении на убийство?» Алекс покачал головой. Насколько он понимал, её выходка даже не являлась преступлением. По крайней мере, она не стоила того, чтобы тащить Джой в суд. Как и несколько дней назад, в голове у него выстроились две гипотезы. Гипотеза первая. Джой говорит правду, и Джордж действительно случайно или намеренно устроил себе передозировку, после чего она пыталась его задушить. В таком случае делу конец. Тайна раскрыта. Точнее, нет никакой тайны, которую надо раскрывать. Гипотеза вторая. Джой всё-таки убила отца при помощи обезболивающих, затем накинула ему на шею ремень, изначально планируя признаться в покушении на убийство уже мёртвого отца и тем самым убедить всех, что она не убивала его таблетками. Ведь как это недосадно, Вики права. «Зачем душить ремнем отца, который уже мертв?» Вторая гипотеза доводила до бешенства, поскольку являлась образцом круговой логики, в которой Алекс никак не мог разобраться, тем более что колени до сих пор горели, а воспоминания о шрамах Джой вызывали ужас. Однако если он опровергнет или докажет вторую гипотезу, то лишь благодаря установленным фактам они пляскам под дудку Джой Когда вы затянули ремень на шее отца, вас не удивило то, что он продолжает спать и не сопротивляется. Я думала, это из-за таблеток. Он принимал много лекарств, а я даже не знала от чего. Она пожала плечами. После каждого приёма таблеток отец спал несколько часов. Я всё делала по инструкциям Вики. Джой встала и вынув из шкафа щётку с совком, подмела осколки. «Странно. Я всегда думала, если уж убивать, то так, чтобы отец знал о том, что я его убиваю. Я собиралась шептать ему на ухо, «Это моя месть за все твои издевательства надо мной, Марком, Рут, мамой». Когда же гад заявил о своем желании умереть, я решила, нет уж, он не узнает о моей готовности выполнить его требования». Тем не менее, затягивая ремень, я мечтала. Пусть проснется, запросит пощады, пусть поймет, я не только мщу, но и вершу правосудие. Оказалось, ни один из нас не получил желаемое. Отцу пришлось убить себя самому, поскольку я, по его мнению, не убила бы, а я не отомстила, поскольку ублюдок был же мертв. Шепард, окаменев, вслушал. Боже, тут всё ненормально. И проклятый дом, и раскалённая тёмная кухня, и эта женщина с глубокими красными шрамами и холодными мрачными секретами. В общем, нет. Он не хватал ртом воздух и не боролся. Подытожила Джой, ссыпая осколки в мусорное ведро. Алекс был одновременно раздражён и растерян. Не понимал, верит ли рассказу, Ни свидетелей, ни орудия убийства, ни других улик. Даже Вике выразилось ясно, ей придется засвидетельствовать, что Джош Хендерсон мог случайно или намеренно принять смертельную дозу лекарств. Джой Хендерсон переиграла его. Убийство сойдет ей с рук».